Глава 10. Соколиное гнездо. Соколиные встречи. Не нужно было подгонять Руда, он и сам мчался прочь от сгоревшего селения, и земля едва не вспыхивала под сильными лапами. Какое-то время мы ехали в полном молчании, холодном и гнетущем, и я понимал, что если открою рот, то исторгну только самые лихие проклятия. Омерзение к тем, кто сделал такое с поселком, затмевало даже горечь потери. В здравом уме человек ни за что не сожжёт дотла деревню, а если подпалит по неосторожности пару домов, то не станет потом добивать напуганных, загнанных в угол людей. Всё явно было сделано не случайно. При иных обстоятельствах это могло бы зачесться за объявление войны с Тростогору. А может и правда война? Трёхрогая брошь будто горела в кармане, оттягивала ткань. Я почти слышал, как она шепчет мне что-то, только что я разобрать не мог. «Кто это сделал?» Глухо спросил Огарёк, когда решил, что мы молчали уже достаточно для того, чтобы я чуть поостыл. «Твари без сердец и мозгов», — выплюнул я. «Может, не частицы? предположил он. Я снова разозлился. «Что ты несешь? Да я скорее поверю, что это ты, чернёнки, изничтожил. Лесовой ни за что в своем лесу пожара не устроит, и людей своих не станет убивать. Если бы ты родился в княжествах, то впитал бы эту истину из земли, по которой наши дети бегают босиком». Огарёк втянул голову в плечи и, как я надеялся, в прямом смысле прикусил свой длинный язык. Скоро Руда стал замедляться. Его дыхание сделалось тяжелым, а поступь грузной. Мышцы перекатывались под шкурой с напряжением. Очевидно, целый день скачки с редкими перерывами на водопой утомил пса. Я понял намек и соскочил на землю. Полегче станет. А там и отдых скоро. Соколье гнездо уже близко совсем. «Прости», – буркнул Огарёк. Сказал, не подумав. Да ты никогда не думаешь, ляпаешь все подряд. Приучайся следить за мыслями и словами, иначе недолго протянешь. Ого. Голос Огорька звучал тускло, он едва не валился с пса, но прямо хватался за его загривок, согнувшись в такой неудобной позе, что у меня самого заныла спина, глядя на него. Я грубо потянул Огорька за ногу, и он мешком свалился на земь. Пешком иди, не видишь, что ли, устал, Руда? Огорек зыркнул обиженно и принялся нарочито старательно растирать ушибленный бок. Я не стал обращать внимания на его ребечество. Вытащил из мешка кусок сушеного мяса и протянул рудо. Скоро передохнем в гнезде, а чуть ночь отступит, снова бросимся в путь. Я тихо ухмыльнулся, глядя на еле-ковыляющего огорька. Пусть хлебнется курьей жизни. Он, небось, думал, мы всегда в кабаках, да, с бабами, а на деле все совсем не так. Вечер сгущался, клубился холодом и мелкой изморосью. Скорость темнеет так, что нельзя будет разобрать, где тропа звериная, а где глухой бурелом, но я не волновался об этом, потому как знал, что скоро мы доберемся кое-куда и переждем тому грюмую великолесскую ночь. Тропа резко вильнула в бок, будто обходила густые заросли куманики и молодые ивовые деревья, вольно разросшиеся с левой стороны. Некоторые ветви выгибались дугами прямо над головой, образуя свод, как в княжьем зале. Я отломил несколько ивовых прутов. Шагнул с тропы к зарослям, отодвинул спутанные плети и знаком показал огорьку чтоб шел первым. Он недоверчиво хмыкнул, чуть замялся, но все же шагнул вперед в глубокую ежевичную темноту. Сразу за зарослями выселся бревенчатый забор, не низкий и не высокий, как раз такой, чтобы его не было заметно за кустами. Это место найдет только тот, кто точно знает где оно и для чего, а кто не знает, просто пройдет мимо, не полезет в колючие кусты, если, конечно, Смарагдиль и его лишачата позволят путнику забраться так глубоко в чащу, не закружат и не запугают до да полубезумия. Огорёк уикнул, зацепившись за ветку, а я стал прощупывать ограду, искал ворота. «Чего тут делать будем?» — спросил Огорёк, пытаясь высвободить рукав, в который намертво впились шипы. «Отдыхать». Я спиной почувствовал, что огорек просиял ярче тонкого месяца, что взошел над лесными верхушками. Пальцы нащупали щель, идущую сверху вниз, и я осторожно навалился плечом на эту часть ограды, постепенно надавливая все сильнее. Дерево скрипнуло, крякнуло и застонало, открывая нам проход. Руда протиснулся вперед меня, толкнувшись косматым боком. Не каждый устоял бы на ногах от такого толчка, но я уже привык. Мне ничего не оставалось, как войти за псом. Когда огарёк шмыгнул после меня, я закрыл ворота обратно, и они встали так ровно, что совершенно слились с оградой. не найдешь, не разглядишь. Мы оказались почти что во дворе, со всех сторон обнесенным бревенчатым забором. Вечер стоял темный и глухой, безветренный и прохладный, но я и без света знал, что найду здесь. Посреди двора низкий сруб без окон, серый и приземистый, как гниющий гриб. Рядом кострище с бревном скамейкой, чуть дальше кусты дикой смородины и калины, а за ними лесной ручеек, тоненький с мальчишечью руку. Руда растянулся перед кострищем с таким видом, словно всю жизнь прожил здесь. Зато Огорек не спешил проходить и недоверчиво жался к воротам. «Ты чего?» — спросил я, сбрасывая вещи на землю рядом с Руда. «Это тайное место, так?» Огарёк привалился к ограде, будто готовился в любой миг улизнуть, оттолкнув ворота. «Никто не знает, что среди леса есть какое-то убежище и знать не должен. Поэтому ты... Ты убьешь меня, верно? Чтобы я никому больше не рассказал?» Я с минуту смотрел на огорька, сгорбленного от усталости и испуганного, сверкающего звериными глазами в свете луны, а потом от души расхохотался. Парнишка оскорбился, но, как мне показалось, самую малость расслабил плечи. «Иди сюда, поужинаем и спать ляжем. Завтра рано пустимся, еще не расцветет». Я развел костер, опустился на бревно и стал раскладывать припасы. Рудо лениво приподнял голову и втянул ноздремя воздух, принюхиваясь. Я бросил ему расстегай, и пес поймал его на лету. «И чего мы сюда пришли?» — спросил Огорёк, осторожно хромая в мою сторону. «Заночуем», — ответил я. «Тут безопасно и есть крыша над головой». «А твой друг лесовой разве не защитит среди чащи? Зачем за забором-то прятаться?» Он сел на самый краешек бревна, подальше от меня. Я едва удержался, чтобы снова не рассмеяться. «Побаивается, значит. Это хорошо». Все же попадают в цель мои слова. Лесовой то здесь, то там, у него угодья обширные, и не может он за каждым уголком следить, чтобы волки не окружили путника. Зачем ночевать в чаще, когда гнездо по пути? Тут и костер можно развести, чары не разнесут дым по всему лесу, а в срубе от дождя спрятаться. Сам подумай, случись чего, окружи нас волки в лесу, мы-то сруда спасемся, убежим, а вот тебе, хромоножке, худо придётся. Огорёк поёжился и зажал ладони между коленями. Сдается, не убедил я его. Но это место тайное, да? Не бойся, Калина, я не должен быть здесь. Не должен. Я не стал кривить душой. Но ты и так слишком многое узнал. А путь сюда все равно не запомнил. Не поверят тебе, если скажешь кому. Но ты и не скажешь. Потому как не скрывайся, а я все равно узнаю. Найду тебя и вырежу твой язык. Руда любит пироги с языком. Понимаешь меня? Огорек медленно кивнул. Вот и славно. Держи. Я протянул ему ломать хлеба с сыром и копченым окороком и себе взял то же самое. Он хватанул угощение и снова вцепился в хлеб зубами так, будто тысячу зим не ел. «Мы в гнезде с окольем», — произнес я жуе. «Их несколько и все спрятаны, случайно не набредешь». Мы поделили часть припасов так, чтобы всем справедливо досталось и хватило еще на день-два. Я набрал воды из ручейка, сходил в сруб за котелком и пристроил его над огнем, Накрошил травок и коры из котомки, таких, чтобы и сил давали, и сон не разгоняли. Огарёк насобирал под деревьями сосновых шишек и швырнул в костер. Сразу запахло кисло липковатым. Я видел, что он о чем то думает, потому что брови у него почти что сошлись на переносице, а губы были крепко сжаты. Мне нравилось наблюдать за странным лицом огорька и его резкими, торопливыми, но чуть неуклюжими из-за хромоты движениями. Он казался то зверьком, который вылез из норы и еще не обнаружил, что за ним следят, то лишь почти успешно принявшим человеческий облик. Я поклянусь, сказал вдруг огорек и отряхнул ладони от трухи. Он только что забросил в костер целый ворох мелких сухих веточек и кусочков коры. Чем клянутся соколы, и я тем же, что не скажу никому, где было, что видел, тогда ты не станешь вырывать мой язык. Я повел плечами, будто разминаясь, и вытащил из голенища нож. Мог бы поспорить, Огарёк знатно побледнел. С Собой и клянемся, своей сокольей душой. А с тебя и взять нечего. Твоя душа-то и отлетела, наверное. За стопы крепится. Он быстро облизнул губы и снова присел на бревно с краю. Половина души, если только. Так что веришь, что не выдам? Может, верю, а может, и нет. Время покажет, каков ты на самом деле. Я замахнулся ножом, заставив Огорька съежиться, но опустил лезвие на ивовые пруты, что срезал в зарослях, поднял пару веток и, как ни в чем не бывало, стал обчищать от коры. Огорёк зашипел и сплюнул. «Вот помогу тебе, знахаря, найти и сбегу. Так тихо, что даже твой пес не услышит. Убегу и не найдешь меня. Ничего со мной не сделаешь и не узнаешь, даже разболтал я соколе секреты или все в себе удержал. Я ж помочь от всего сердца хочу, в благодарность, а ты...» Сначала просто убежать попробуй, даже если не тихо. А там посмотрим. И спасал я тебя не для того, чтобы взамен что-то получить, а просто так. Может, и пожалел о том уже много раз. Если пожалел, то давай убивай, пока мы тут. Наверняка тут чар, видимо-невидимо. Никто и не услышит, если орать буду. Убей, и дело с концом». Огорёк сказал это с горечью и обидой, такой ядовитой, что я сам ощутил ее терпкий вкус. Сказал, слез с бревна, и лег у костра, как был в рубахе и штанах, не укрывшись ничем. Через ограду в соколье гнездо лениво переползал стылый туман. Шел бы под крышу. Не хочу. Я не стал упрашивать. Захочет, сам разберется, не маленький. Как назло, мне самому, несмотря на усталость, спать совсем не хотелось. Решил ещё подразнить мальчишку. Вздохнул глубоко и многообещающе, как вздыхают рассказчики перед началом хорошей истории, и почувствовал, как напрягся огорёк, Любопытные уши навострил. На свет нашего костра слетелись комары и мотыльки, и я не спеша произнес. Хоть и зовутся такие места гнездами, родом мы не отсюда вовсе. На границе Алмалесского и чуднинского, вот наша родина Соколья, в болотах недалеко от русалива озера, в чертогах всех нечистецей разом. Там соколы рождаются, а сюда прилетают передохнуть. По правде сказать, я не намеревался рассказывать о Горьку, как становятся соколами. Просто хотел раззадорить его и замолчать на самом интересном месте, чтоб не спал и ворочался, гадая, что там дальше. Но как только начал, так мысли мои и развернулись и потекли в сторону истинного гнезда, того самого, где во мне умер мальчишка Лерис и родился сокол Кречет. Спина у меня покрылась мурашками, и вовсе не ночной ветер был тому причиной. Картинка сама появилась в голове. Заболоченная опушка в сизой чищобе, Кругом гнилые пни и обломки хилых стволиков, поросшие косматыми лишайниками и рыхлыми преющими трутовиками. На опушке забор из заострённых кольев, а за забором крохотная изба на двух высоких столбах, нелепая и забавная даже, похожая на долговязого кулика. Но это только на первый взгляд. Только до тех пор, пока не попадешь внутрь и не проведешь там ночь до первых петушиных криков. Я сунул палку в костер и сделал вид, что меня необычайно занимают тлеющие шишки. Но любопытство огорька уже разгорелось. «И чего ты там делал в гнезде, Том?» «Как ответить?» «Всю правду не скажешь, а соврать язык не повернется. Сам начал самому расхлебывать. Вошел туда», — проговорил я, продолжая бессмысленно тыкать палкой в огонь. «Там меня запугали, растерзали, разнесли по кускам, а потом собрали заново. Я умер и родился заново. Точнее, не расскажешь, Все равно не поймет никто, кроме соколов». «И что? Правда умер?» Недоверчиво нахмурился Огарек. «Умер и родился», — поправил я. «И снова туда попаду, когда владычица Еве перережет мою нить». «Хоронят соколов там. А в царстве знаешь, как хоронят? Прямо вместе со всем домом людей закапывают. Идешь-идешь по городу, видишь вдруг холм посреди улицы. Так это могила, так и знай». Выпалил Огарек явно гордый своими познаниями об обучаях царства. Я фыркнул. Каких только нелепых слухов не нахватаешься, пока сам не побываешь в чужих землях. Так и в мостках, наверное, говорят, что княжьи гонцы живые крылья отращивают и летают по воздуху с поручениями, без всяких лошадей, и упаси золотой отец ездовых собак. Нету у соколов могил», — ответил я. «Ни у кого из нас, только у первого самого, но где она, я не знаю». «Куда ж вы после смерти деваетесь? По ветру разлетаетесь, что ли?» Я ухмыльнулся мрачно, продолжая обстругивать от коры ивовые ветки. Не бог весть, какое чудесное зелье из коры сваришь, но жар и боль снимет, если будет такая надобность. Не лишняя вещь, в общем. Под крышу спать пойдешь или тут останешься? Огорёк прищурился и покусал в размышлении губы, но решил, видно, не повторять последний вопрос. Что-то прочел в моем облике, что разубедило его допытываться, а может, приспособился уже ко мне, притерся немного, научился, когда можно упрямиться, а когда лучше смолчать. И успокоился, понял, что не буду с ним ничего сейчас делать. «А ты где?» Я опустил руку на бок спящего орудия. «С ним». «Не пойду под крышу», — решил Огорёк. «С вами тогда к костру ближе. Там сыро, не и мыши возятся». «Верно», — улыбнулся я. «Мышей внутри полно. На Ночами они любят кусать за пальцы ног». Я заметил, как Огорёк поджал стопы. Мы по очереди зачерпнули травяного чаю из котелка, Огорёк зевнул во весь рот и свернулся калачиком у костра напротив меня. Ночь стояла безмолвная. Где-то вдалеке вздыхали неясыти и шуршало что-то в листве, а тут в гнезде слышался только треск костра и глубокое сопение руда. Я подбросил еще дров и хвороста, так, чтобы не продрогнуть во сне. Расстелил плащ рядом с псом, но ложиться не спешил. Хоть и устал за день, голова как назло была ясная. А когда огорек перестал отвлекать разговорами, вернулись невесёлые мысли. Я сидел и думал о брошке-колпаке, о погубленных чернёнках, о безликих тварях, о больном видогосте. Поговорить бы с кем мудрым, всеведующим, кто посоветует доброе и успокоит. Я с радостью позвал бы Смарагделя, но лесовым вход в гнёзда заказан, а задерживаться нам нельзя. Я думал о том, что господин Дорог бывало выводил пути под ногами соколов так, что они вмиг оказывались там, где были нужны сильнее всего. Как-то раз Чеглок, сокол окраинного, хвастал, что такое случалось с ним, когда он доставлял тайный сверток князя Ягмора. Почти никто ему не поверил, чего только не наговоришь в кабаке, чтоб щегольнуть перед братьей Сокольей. Но сейчас я вот вспомнил и подумал, а если он не врал? Как позвал господина дорог, как упросил укоротить путь? Мне бы сейчас страсть, как помогло это чудо. Я сдержался, чтобы не разбудить Руда и не помчаться снова через лес в среди мирное пока знах Аристот не сгинул снова, растворившись в переплетении дорог и времен. Но я понимал, что вообще никуда не попаду, если не позволю псу хорошенько отдохнуть. «Кречет!» — позвал Огорёк. Я вздрогнул и метнул на мальца разозленный взгляд. В красных бликах костра его лицо выглядело не зеленым вовсе, а просто смугловатым. «Чего тебе?» — буркнул я, недовольный, что он прервал ход моих мыслей. «А ты мамку свою помнишь?» Я хмыкнул, не поднимая глаз. «Кто же такую глупость спрашивает?» «Никто из соколов-мамок не помнит, потому что нет их у нас. В соколы сирот берут, чтоб ничто домой не тянуло, не лежало грузом на крыльях. Разве ты не знал этого?» Огорёк повозился на своей подстилке, повздыхал, а потом признался. «Да знал я, знал. Просто лежу и думаю, может, меня тоже в соколы возьмут. Меня давно домой ничто не тянет. Там за мной владычица яви охотилась, хотела нитку мою серпом резануть, а я не дался». Я отложил обчищенный догола и сложил кудрявые стружки коры на расстеленной трепицы, пусть подвянут у костра. Если бы она правда хотела обрезать нить, ты бы не скрылся. Господин Дорог тебя спас, ему кланяйся. А в Соколы пути нет, ты хоть знаешь, во сколько я попал к Старостогору? Да я в твоем возрасте уже рассекал из Холмолесского в окраинное. Они частицы мне руками махали, да тайные тропы показывали. Огорек приуныл. Я слукавил, но и не соврал ему в открытую. Я-то рано попал на учение, это верно. Но чаще всего соколов посвящали в 15-16 зим. А значит, что и учиться они начинали в 10-12, а бывало и позже. Конечно, я не был первым и единственным, кого забрали в терем так рано. Но суть в том, что Огарёк вовсе не был слишком взрослым, чтобы стать соколом. «Да я в твоём возрасте», — поддразнил он меня. «Ворчишь, как старый дед. Тебе-то самому сколько? Небось, еще и 30 зим не минуло. Рано бурчать». Я не стал отвечать, не хотел спорить и поддевать огорька, а то вовсе не замолчит. Но за то время, что мы путешествовали вместе, я успел его немного узнать и понимал, что он не успокоится, пока не скажет то, к чему подводил осторожно, начав разговор о соколах. Я решил не тянуть. «Чего задумал, сразу говори. Не буду всю ночь подсказки слушать. Не девица ты, чтоб кокетничать со мной». Огарёк стрельнул в меня раздосадованным взглядом, но дерзить не стал. Повозился еще немного, вздохнул и сказал. «Если б я стал соколом, ездил бы не на коней, не на собаке, а медведя бы взял. Ты видел того у скоморохов? Плохо ему на веревке ходить и кренделя выписывать. Зверю свобода нужна. Мы бы с ним по лесам носились, даже тебя переплюнули бы». Так вот оно что, зверя пожалел. «Ты считаешь возить тебя на хребте лучше, чем на веревке ходить?» Я покачал головой. Молодец парнишка, что задумался о том, о чем другие не хотят, но не до конца додумал. Одну свободу, другой заменишь. Чего веревку не развязал? Ловкий же вором был. Отпустил бы втихаря, пока шуты в дудке дудели. Огорёк стушевался, задумчиво почесал за ухом, а я продолжил. Знаешь, что скажу тебе? Тот медведь не пошел бы в лес. Остался бы со скоморохами даже без веревки. Снять ошейник не значит избавиться от него. На многих он не просто надет, а приращен, точно рука или нога, вот твоя хромая. Такие на свободе не выживут. Медведь тот все равно со скоморохами ходить будет, а в лесу его сородичи не примут, задерут чужака. Не думай о нем, освободив лучше не сделаешь. Последние слова я бросил гулко и твердо. Они упали, как камень в пустой колодец, и только круглый дурень не понял бы, что я желаю закончить бессмысленный разговор. Если речи ни к чему не приводят, то надо их заканчивать. «Соколы, спасенные медведи. Кому надо таким на ночь голову забивать?» Огорёк понял, что лучше всего замолчать, опустил голову на землю и вздохнул тяжело с невысказанным упреком. Я сделал вид, что ничего не заметил и тоже стал готовиться ко сну, лег на землю рядом с теплым боком руда. Пёс дернул ухом и стукнул хвостом. Глаз не открывал, а всё чуял. «С таким сторожем можно не тревожиться, спать спокойно. Если что случится, первый проснется, Тебя разбудит». А коль враг подкрадется, то распугает громовым рыком. Но все таки я достал нож из ножен и сжал в кулаке. Лучше перебдеть. «А если маленького медвежонка в лесу найти?» Не выдержав, шепнул Огарёк. «Тоже без мамки которой, как сокол. Получится тогда?» «Спи уже», — сказал я грозно. Интересно, понял ли он, что от неожиданности я даже вздрогнул? Шепнул, а напугал. Может, и прав. Стариком становлюсь в свои 24 зимы. От шепота подскакиваю. Сплю, не ворчи. Просто любопытно стало. Я растолкал огорька, едва небо подернулось серым. Долго еще до рассвета, но решил не тянуть. Руда мгновенно вспрыгнул на лапы, потянулся и полез лизать меня в лицо. Я отпихнул пса, сунул ему в пасть половину лисьи духа, а остальную половину съел сам, умылся быстро из ручья и плеснул ледяной водой в лицо сонному огорьку. Он разразился гневной речью, переходя на незнакомую иноземную ругань. а я посоветовал ему замолчать и полезать на пса, пока не передумал. Мы снова вернулись на лесную тропу. Гарь от черненков осела, подвыветрилась. Если не знать, то и не поймешь, что случилось неподалеку. Огорек клевал носом, но время от времени встряхивался, бодрился. Я наблюдал. Крепко засели в голове его слова о том, что в соколы просился. Такое сгоряча не говорят. Хотя он же не здешний, запальчивый. Может, для него это не значит столько же, сколько для нас. Лес из черного сделался седым. Месяц скатился под землю, а над головой тускло зазеленело, предвещая зарю. Скоро мы должны были пересечь границу среди мирного княжества, а днем приблизиться к небольшим городкам. Закончатся глухие леса Великолесья, пойдут поля до светлые перелески, вдоль дороги забелеют свежими срубами деревеньки, вот там-то и можно будет разделиться и поспрашивать о знахаре. Мы проехали не так много, когда мой чуткий слух уловил кое-какой звук чуждый для леса. Негромкий цокот, не на топот тяжеловоза, а четкий перестук копыт легконогого коня. Кто-то скакал нам навстречу по узкой лесной тропе, и я догадывался, кем мог быть всадник. Руда приподнял шерсть на загривке, почуял лошадиный дух. А вот огорёк и в ус не дул, то ли не слышал ничего, то ли считал, что мы с Руда точно защитим от любого зла. Неосторожный глупец или самоуверенный нахал. Не разгадал я его еще до конца, да особо и не стремился. Тропинка свернула с терничника в молодую ольховую рощу, звонкую и среброствольную. Тонконогая кобыла, серая в яблоках, неслась навстречу нам так легко и свободно, словно под ее ногами была не коварная лесная тропа, а широкая городская дорога, ровная и укатанная. Кобыла не фыркала, да и ступала почти неслышно, если сравнивать с другими скакунами. Я сразу узнал ее. Тень. Такое имя дала ей хозяйка. Всадница держалась в седле прямо и изящно. Белый с золотым кафтан, пошитый на мужской манер, сидел на ней, как влитой. Толстая пшеничная коса почти касалась крупотени. Я приказал Руда остановиться. Тень тоже по команде замедлила шаг, и мы с наездницей несколько мгновений молча смотрели друг на друга. «Ну, здравствуй, пустельга!» Я поздоровался первым. «Утро доброе», — малыш кричит. Она смотрела на меня насмешливо и свысока. Пес все-таки гораздо ниже лошади, даже здоровенный ездовой монф. Я понял, что соколица разглядывает огорька, а огорек пялится на нее, как на чудо. «Что же ты, сынка себе нажил? Или братца младшего приютил?» «Дразнит стерва. Знаешь же, что ни того, ни другого у нас быть не может?» Я фыркнул с презрением. «Не задавай пустых вопросов. Скажи лучше, что в окрестностях карастельца творится». Пустельга спешилась и погладила тень полоснящейся шеи. Я тоже спрыгнул с руда. Понял, что соколица не хочет говорить, пока рядом уж уши греет. Рудок гавкнул один раз, выражая недовольство. «Потерпи уж общество, скотины», — посочувствовал я ему. «Не так уж от нее пахнет, как от коней простых гонцов». Пустельга сделала вид, что не услышала колкости. Мы с ней отошли глубже в рощицу под тень золотых дрожащих листьев, оставив на тропе своих верных друзей-скакунов и оценивающе оглядели друг друга, как хищные птицы, встретившиеся на общем пути. Мы с Пустельгой были одного роста, но она умела смотреть так, что я все равно чувствовал себя ниже и слабее ее. И мне это чувство, понятное дело, совсем не нравилось. Я намеренно вскинул повыше голову и расправил плечи, но Соколица продолжала насмешливо щурить ясные серые глаза, чем невероятно злила. «Страстогор, что последние деньги на молодую жену потратил?» – спросила Пустельга. «Ароматные воды, шелковые платья да ожерелья из жемчугов. На сокола ничего не остается, одет как нищий бродяга. Я не мог согласиться с ее выпадом. Одежда у меня была пусть нищегальская, но надежная и удобная. А наряжаться я смысла не видел. Чеглок, дербник, сапсан да сама пустельга любили принарядиться. Сбруи своих коней украшали самоцветами, рукава себе просили расшивать золотыми нитями, оружие выбирали в украшенных ножнах. А вот я к побрякушкам ровно дышал. Носил только серьгу в левом ухе, И ту окрасил, чтоб золотом не блестело. А уж от мысли, что вместо крепких сапог на ногах у меня появятся парчевые расшитые туфли, вовсе хотелось трястись не то от смеха, не то от отвращения. «Твоя пеплица отнимает одежду у своих незадачливых женихов?» — ответил я. «В мужском кафтане ездишь, соколица». «Еще скажи с мужским кинжалом за поясом», — ухмыльнулась она. «Нету соколов, ни баб, ни мужиков, только души птичьи, сам знаешь». «Есть пятеро мужиков, это одна». Она действительно вытащила кинжал, так стремительно и изящно, что я заметил это только тогда, когда лезвие блеснуло в крепкой руке. Рукоять украшался соколий камень, а вокруг него сверкали россыпи мелких прозрачных хрусталиков. Дорогая вещица, но отнюдь не безделится я видел ее в бою. В пустельге ничего не стоило бы проткнуть меня так быстро, что я не успел бы даже увернуться. Я посмотрел на ее руки. В разрезе рукавов виднелись рисунки крылья, покрывающие кожу до самых запястьй, и шагнул к ней ближе, раскрывая объятия. «Ну, паскалились немного и хватит», — примирительно сказал я. Пустельга убрала кинжал и криво улыбнулась. Вокруг её глаз разбежались тонкие морщинки, и только по ним можно было понять, что она зимна 8-10 старше меня. «Хватит, птенец». Мы обнялись. Не так тепло, как обнимаются давние друзья, но крепко, как обнимаются соратники и брат с сестрой, которых вечно разлучали то расстояние, то неотложные дела. От пустельги пахла лошадьми, дорожной пылью и лесом, который, казалось, впитался в кожу всех соколов. «Куда путь держишь?» — спросил я. «Есть письмецо от пеплицы к твоему страстогору. Разбой ее печалит, просит помощи». «Чтоб княгиня пеплица и помощи просила?» — хохотнул я. Да неужто? «Гордая ведь?» «Гордая не гордая, а люди гибнут». Я насторожился. «Как гибнут?» Пустельга повела плечами и обернулась на тропу. Там все было спокойно. Кобыла пощипывала жухлую траву, Руда лег посреди тропы и терпел ласки огорька, который гладил пса по ушам, думая, что я не вижу. «Разное и странное бывает», — ответила соколица. «То на купцов нападут, то деревню подожгут, то вырежут ночью целую слободу». Не хочу никого винить, но поговаривают, будто каждый раз перед разбоем поблизости видели скоморохов. А в иных деревнях заболевают вдруг дети, старики, а иногда крепкие мужики. Снова на шутов указывают. Кто-то верит, будто она вернулась. Я молча запустил руку в мешок и показал рогатую брошь. Пустельга сдвинула брови. Где взял? На пожарище. Черненки спалили почти дотла. А тех, кто не сгорел, растерзали у приказной избы. Что за скоморохи способны на такое? Если только звери в скоморожьих костюмах. Что-то лихое тут, пустельга. Что-то, чего я никак не могу понять. Спасибо, что рассказал. Собраться надо будет. Пустельга вздохнула. Могу чем-то помочь тебе. Сам-то путь куда держишь? Я кивнул, убирая брошь обратно. Истот мне нужен. Не встречал? Она задумчиво склонила голову. Самого не видала, но слышала разговоры волхвов. Недалеко он был, к северу от коростельца в липоцвете. Может, и ушёл давно. Сам знаешь, он не из тех, кто любит подолгу сидеть на месте. Я мрачно хмыкнул. Да уж знаю. Ладно, и на том спасибо. На что он тебе? Я так и думал, что она это спросит, и приготовил ответ заранее. И гнеда просила. Хочет румяна такие, чтоб по семь дней не смывались. Хозяйские прихоти, что с них взять? По прищуру пустельги я понял, что она не поверила ни единому моему слову. Я ухмыльнулся, стараясь выглядеть убедительно, но ухмылка вышла скорее болезненной. «Ну что ж, удача кречет. Отыщи того, кто сможет смешать румяна красавицы-княгини». «И тебе удачи, пустельга. Разберемся еще с разбойниками-скоморохами, кем бы они на самом деле ни были. Я пошлю весть Чеглоку и Дербнику, а ты остальным напиши». Мы пожали друг другу руки. Ладонь пустельги была широкой и мозолистой, рука воительницы, а не праздной девки. Я уже развернулся, чтобы продолжить путь, как вдруг она меня окликнула. «Так что за мальчик с тобой? Не мог же ты забыть об осторожности? Или он преступник? На казнь везёшь?» Я покачал головой и сказал тихо, чтоб только Пустельга и слышала. «Не преступник. Он хороший малый. Сам расскажу, когда пойму, кто он мне и для чего. А пока не спрашивай, ладно?» Пустельга поколебалась, оценивающе глядя на Огорька. Мальчишка нагло поковырялся в моей котомке, нашел несколько ломтиков сушёных яблок и поднес их тени на раскрытые ладони. Кобыла принюхалась и вытянула губы, хватая угощение. «Ладно, не забывайся только и осторожным будь». Я улыбнулся по стельге. «Тебе того же». Больше мы не сказали друг другу ни слова, и если б я знал, что будет потом, то непременно задержался бы чуть дольше. Хотя это все равно ничего не смогло бы изменить. На всё воля господина дорог, не мне с ним спорить. Как он решил, так и будет. Как бы мы ни старались, а все же оставались так же беспомощны перед ним. Я вскочил на Пустельга на Тень. В последний раз мы кивнули друг другу и помчались каждый в свою сторону по своим сокольим делам. «Как думаешь, легче быть бабой соколицей?» спросил огорек, едва отцок от копыт стих вдали. «Чем же ей легче? Напротив, тяжелее только. Но ты за Пустельгу не переживай». Она одна троих мужиков стоит. Бьется насмерть, даже в своем белом кафтане и с косой ниже пояса. И кобыла у нее быстрее ветра. А уж оружие лучшее, что пеплица может достать для своей соколицы. Княгиня не просто так взяла бабу в соколы, верно ведь? Не знаю, но она не ошиблась, это точно. Никто бы не ошибся, взяв на службу пустельгу. Нравится тебе она? Огорек хитро покосился на меня через плечо, а я не выдержал, рассмеялся. «Да что же, сосватать меня решил? То елава, то пустельга. Так не пойдет. Плохо ты соколов понимаешь. А пока не поймешь, не сможешь и мечтать о том, чтобы стать одним из нас». Огорек задал еще с дюжину наводящих вопросов, хитрых и не очень, но я хранил таинственное молчание.